Глава пятьдесят Письмо. В первой же главе Пушкин категорически отказывается от сходства с Онегиным, а заодно и с Байроном. «Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что наморал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт, как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом». Байрон у Пушкина постоянно на уме. В одном только Онегине он упомянут более десяти раз – Но главное упоминание в знаменитом письме Вяземскому. «Пушкин Вяземскому, П.А. Ноябрь 1825 года, Михайловское. «Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением. Мы знаем Байрона довольно».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 Цитата, выдернутая из письма, уже почти двести лет утешает наших гений всякий раз, как им случится сделать мерзость. Мы же особенные, нам можно. Иначе, как это понять? Если ворует гений, то воровство не воровство? Подлость не подлость? Измена не измена? Что значит «иначе»? Поди догадайся. Точного ответа нет. В другом письме у Пушкина сказано «Пишу не роман, а роман в стихах. Дьявольская разница». Все с важным видом повторяют «дьявольская разница». А в чем она? В чем, кроме простой разницы меж прозой и стихами? К примеру, есть пьесы в прозе, есть в стихах, есть с рифмами, есть без. Ну, и где тут «дьявольская разница», то есть «сверхъестественная»? Только в немидимой нам адски сложной работе. Однако ж, письмо про подлую толпу гораздо больше и по размеру, и по сути. Что там еще? Пушкин Вяземскому П.А. Ноябрь 1825 года Михайловская. «Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? Черт с ними, слава богу, что потеряны!» Он исповедался в своих стихах, невольно увлеченный восторгом поэзии. В хладнокровной прозе он был гал и хитрил, то стараясь блеснуть искренностью, то морая о своих врагов. Его бы уличили, как уличили Руссо, а там злоба и клевета снова бы торжествовали. «Оставь любопытство толпе!» «И будь заодно с гением, мы знаем Байрона довольно, видели его на троне славы, видели в мучениях великой души, видели в гробе посреди воскресающей Греции, охота тебе видеть его на судне, толпа жадно читает исповеди, теперь смотрит по телевидению».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 Невозможность физическая. Перо иногда становится как разбега перед пропастью на том, что посторонний прочел бы равнодушно. Презирать, бравяр, суд людей нетрудно. Презирать суд собственный невозможно. Примечание. Эти посторонние — мы. Мы все понимаем, если понимаем лишь общее абстрактное «Ах, измена!» Но для автора у этой измены есть имя, ужасные, конкретные, а не абстрактные обстоятельства, не абстрактная ложь, а конкретные лживые фразы, которые потом годами могут звенеть в ушах. Конец примечания. Пушкин имеет в виду исповедь Жан-Жака Руссо, в которой тот описал интимные детали своей жизни – Публикация вызвала скандал. «Элегию, помните? Разве вы волновались, читая, как дева юная в Англии искала киприду?» А Пушкин устроил скандал. «Гневное письмо Бестужеву пишет он уже остыв, а первые сутки бегал по Михайловскому, воздевая руки, пугая няню, матерно ругаясь, а читая про Зизи. Волновались». А вообще, читая Онегина хоть раз, волновались по-настоящему? Мы подчеркнули в письме Пушкина ту часть, которую не цитируют почти никогда. Еще и потому, что обычно берут цитату не из Пушкина, а из сборника афоризмы. Берут из чужого цитатника, из десятых рук, обрывок про мерзок иначе. А что дальше, не знают. Бродячая цитата оторвалась от важнейшего смысла. «Невозможно писать о себе всю правду». Даже в хороших, светлых, чистых чувствах признаться трудно, порой невозможно. Татьяна пишет свое чудесное письмо именно потому, что признаться лицом к лицу она бы не смогла. Она вообще ему ни слова не сказала, кроме финального «нет». «В дяди Ване, бедная влюбленная, Соня хочет сказать острову «Я вас люблю», но, умирая от стыда, бормочет. Соня, если бы у меня была подруга или младшая сестра, или если бы вы узнали, что она, ну, положим, любит вас, то как бы вы отнеслись к этому? Она выдумывает себе сестру, потому что признаться прямо для нее — Невозможность физическая. У Шекспира Вателло Дездемона хочет сказать «Мавру, я вас люблю», а получается так. Дездемона, если бы у вас случился друг, и он в меня влюбился, пусть вашу жизнь расскажет с ваших слов и покорит меня. Она выдумывает даже не подругу и не сестру себе, а так называемого «друга Отелло» дочь сенатора Венеции, увиливает от прямого признания изощреннее, чем деревенская соня, но их поведение, смысл их слов, один, хотят сказать о себе, но не могут. Стыдно! Разве у них на языке вертится что-то плохое? Наоборот, самое прекрасное — Вообразите же, как стыд запирает уста при малейшей мысли признаться в чем-то отвратительном, даже не все сумасшедшие на это способны».